В 1985 году учениях, в которых проверялась, как сработают властные системы КГБ, МВД Магаданской области, Чукотского автономного округа в условиях проникновения диверсионной группы с Аляски, Вимпел работал на Четинской ТЭЦ, Ленинградской АЭС, помогая ряду руководителей в укреплении режима секретности и трудовой дисциплины на ядерных и других уязвимых объектах. Например, после учебной операции на одной из атомных электростанций учёные-эксперты, которых мы попросили дать заключение о возможных размерах последствий, пришли к выводу, что масштабы катастрофы, если бы подобное произошло многократно, превысили бы Чернобыльские. Мы знали перечень целей, определённых противником на нашей территории, и учились противодействовать ему. Мы учили сотрудников ВМФо тому, что требуется на войне. Пецназовцы блестяще проявили себя и при участии в боевых операциях. Например, в одной из стран Ближнего Востока были захвачены в заложники граждане СССР. Переговоры с террористами не давали никаких результатов. И вдруг при невыясненных обстоятельствах погибают один за другим лидеры бандитов. Оставшиеся получают ультиматум, что если они не выпустят заложников, то придётся выбирать самим, кто будет следующим. Наибольший интерес, на мой взгляд, представляли собой учебные операции ответного или встречного характера по отношению к противнику, которые помогли предсказать многие процессы политического развития в нашей стране. Например, несколько лет назад командование НАТО проводило на своём южном фланге, на территории Греции и Турции, манёвры Arch Bay Express. нацеленные на республики Закавказье и Болгарию, якобы в связи с благоприятной там для воздействия обстановкой. Это были последние учения, которыми мне пришлось руководить незадолго до выхода в отставку. Я обратил тогда на них внимание ещё и потому, что командование войсками южного фланга НАТО по сценарию вероятных боевых действий предусматривало и нанесение ядерных ударов на этих направлениях. если того потребует сопротивление противника. Маневрам НАТО мы противопоставили свои оперативно-тактические учения ЧЕСМА, проходившие на нашей и сопредельных территориях. Результаты агентурных и оперативно-тактических наблюдений превзошли все ожидания. Арч Бэй-Экспресс оставил после себя следы, которые позволили создать об учениях ЧЕСМА закрытый кинофильм по поступившим данным. В апреле 1991 года председатель КГБ СССР Крючков согласился с моим предложением показать этот фильм членам комитета Верховного совета СССР по вопросам обороны и безопасности страны во главе с Шариным. Фильм произвёл на них сильное впечатление. Мы со своей стороны только попросили законодателей принять меры для того, чтобы не допустить возникновения очагов гражданской войны на юге. и её распространение на север страны. Наши предупреждения тогда не услышали, а сегодня мы открыто говорим о причинах войны в Чечне, о кавказско-каспийской нефть, терроризме в Москве. Почти привыкли к тому, что ежедневно убивают российских солдат. После известных событий 91 года в импель передали в межреспубликанскую службу безопасности. в некоторое время существовала и такая структура, затем в агентство Федеральной безопасности Российской Федерации, а после указа президента о создании Министерства безопасности с 24 января 92 -го года Вимпэл вошёл в его состав на правах самостоятельного управления. Изменились задачи и характер тренировок. Теперь главной задачей стала защита стратегически важных и экологически опасных объектов от террористических и диверсионных действий. Борьба с терроризмом, наркобизнесом, вооружёнными преступниками и из мафиозных группировок. В Балашихе были сооружены макеты энергоблоков всех российских АЭС в натуральную величину. Проходили учения на Курской, Белоярской, Калининской и других атомных электростанциях. Во время учений на Калининской АЭС летом 92 -го года в Импиловце прыгали с мотов дельтапланов на крышу машинного зала реактора. Уникальность этой операции заключалась в том, что надо было пролететь на парашюте мимо проводов под напряжением до полутора мегавольт. В случае попадания на них даже пепла не остаётся. В Импиловце прошли сквозь все заслоны и через 7 секунд после высадки освободили пульт управления от террористов. Американская Дельта подобных достижений не имела. Тем же летом в Мурманске брали атомный ледокол Сибирь. Подхода аквалангистов к кораблю не заметили даже руководители группы захвата. Среди бела дня водолазы внезапно поднялись на борт из воды с помощью специальных приспособлений и мгновенно сняли наружную охрану. Вслед за этим на палубу прыгнули десантники хотя скорость ветра достигала 15 м/с, террористов нейтрализовали за 5 секунд. На других учениях сотрудники ВМПИЛа преодолели за 2 суток 120 км в пустыне на Аграханском полуострове среди скорпионов, змей и прочей живности, выполнив при этом задач: вышли к кораблю, где атамили заложники и освободили их.